432 -е. ГУРУ Устремление чудо творит. Устремление можно решить все проблемы. Устремление, объединенное с иерархией, плодоносно необычайно. Но знание приходит ко времени. Не всем дано знать тайны Царствия Божия, но тем, кто умеет хотеть, умеет стучаться, умеет искать и умеет стремиться и требует того, что принадлежит ему по праву его первородства. и тому, кто себя победит.